Глава пятая А хорошо тут, тихо, спокойно, даже умиротворяюще как-то. На небе ярко полыхала полная луна, так что даже несмотря на отсутствие здесь фонарей и полночь, темно не было. Честно говоря, поначалу было довольно страшно решиться на посещение кладбища, да еще и ночью. Особенно после того, как узнал, что в этом мире есть те, кого в моем мире называли не иначе, как нечистью, но я все же сумел преодолеть свой страх и войти через ворота на самое старое кладбище Москвы, Новодевичье. Это Баюн меня подбил на такое сумасбродство. Заявил, что на кладбище надо идти именно старое, новое не подойдет, и обязательно ночью. Тогда, мол, эффект гарантирован будет, а бояться, типа, мне нечего. С моим даром кладбище мне вообще вторым домом будет и надежной защитой. К его словам я, понятное дело, отнесся весьма скептически, но после суток размышлений все же решился на это сумасбродное действие. Непонятная злоба чуть ли не сжигала меня изнутри, а желание кого-нибудь убить только росло. Меня раздражала любая мелочь, все выводило из себя, даже обычный храп соседей. Так что с этим нужно было срочно что-нибудь делать, пока я действительно кого-нибудь не убил. И в итоге я решился, хоть мне и не очень понравилась эта идея. Сам боюн кстати, проводил меня только до ворот, а дальше не пошел. «Не место мне тут». Боязливо заглянув внутрь, тихо пробормотал он. Местные обитатели не очень хорошо относятся к незваным гостям. «Ты человек, тебе можно, а вот представителям мира ночи, местом обитания которых не является кладбище, тут делать нечего. Ты же иди смело и ничего не бойся. Здешние, хм, скажем так, жители, хорошо знают вид твоей магии и ничего тебя не сделают» так как у вас один хозяин. Нет у меня никаких хозяев. Привычно огрызнулся я, с недоверием рассматривая мрачные ворота, которые в полуночной темноте смотрели как-то особенно зловеще. Еще и вид у них был весьма подозрительный. Высокие массивные створки из черного железа и различными витыми загогулинами напоминали скорее вход в какой-то старинный замок, чем на кладбище. Я ожидал, что вход окажется закрыт и придется искать обходные пути, но нет. Ворота были открыты, а рядом не наблюдалось никакой охраны, что навивало еще большие опасения. Явно тут никто даже не опасался того, что внутрь могли проникнуть какие-нибудь вандалы или черные копатели. Я подошел ближе, и ворота, вдруг мрачно скрипнув, открылись еще шире как в каком-нибудь фильме ужасов, отчего я чуть не отпрыгнул назад, но все же удержал себя от подобного проявления трусости. «Ветер, наверное», – неуверенно предположил я и оглянулся на боюна в поисках поддержки, но его рядом уже не оказалось. Еще пару минут посомневавшись, я все же собрался с духом и шагнул внутрь. Кладбище встретило меня умиротворяющей тишиной теплым ветерком и просто каким-то немыслимым количеством зелени. Вдоль узеньких дорожек росли заросли аккуратно подстриженных кустов, ограждающих могилы от тропинок. Практически на каждой из могилок были различные памятники, от самых неказистых до трехметровых монументов. В какой-то момент Я окончательно забыл про возможные угрозы и просто ходил между могил с интересом рассматривая памятники и читая надписи на них. Злоба и раздражение незаметно покинули меня, как будто растворившись под влиянием местного величия. Я с наслаждением дышал освежающим ночным воздухом, в котором угадывались ароматы цветов, которые росли тут в огромном количестве. В какой-то момент... Я даже пожалел, что в своем мире я никогда не бывал на кладбище. Знал бы, что тут так хорошо становится на душе, обязательно заглянул бы. Ну и интересно было бы узнать, есть ли в моем мире такое же кладбище. И, если есть, то отличается ли оно от здешнего, и если да, то чем? Устав ходить, я забрел на участок с двумя могилками, где был установлен небольшой памятник какому-то мужику в кепке и уселся на лавочку, вытянув вперед ноги. «И все же хорошо тут», – мысленно отметил я, с удовольствием разглядывая полную луну на ночном небе, на котором не было ни облачка. И думалось тут, на удивление ясно, мысли перестали суматошно скакать зайчиками, то и дело перепрыгивая с одной темы на другую, и текли медленно, позволяя сосредоточиться на мельчайших деталях в недавних событиях, позволяя обдумать их со всех сторон. Почему-то вдруг вспомнилась та встреча двух девушек в моей палате, которая завершилась весьма непредсказуемо даже для меня. Мира, услышав от Ани, что я ее парень, не стала дальше выяснять отношения и в слезах выскочила из палаты. Я же изумленно вытаращился на девушку, которая хитро смотрела на меня. «Не то чтобы я был не против, девушка ты очень даже симпатичная». Но все же меня весьма интересует вопрос, когда это мы успели с тобой начать встречаться? Немного придя в себя, поинтересовался я у девушки, которая все так же молча глядела на меня. Ну как же? лукаво начала девушкам, накручивая на палец прять волос. Ты? Я? Пулемет? Как только я увидела твое мощное тело, изрешеченное пулями, я сразу поняла, что это судьба. «Разве ты не согласен? Это же так романтично!» Чуть ли не промурлыкала она, подошла ближе и уселась ко мне на кровать. Я аж закашлялся. «Боюсь, что у нас разные представления о романтике», – просипел я, вытирая выступившие на глазах слезы. «Ты что, решил меня отшить?» – нахмурилась она. «Да нет, конечно. В целом-то я не против». Пошел на попятную я. «Ну а почему бы и нет, собственно? Люда меня не навещает, а значит, на серьезные отношения она не рассчитывает. Так что получается, я абсолютно свободен. А Аня, девушка, очень даже симпатичная. Пусть будет». «Расслабься!» – пошутила я. – рассмеялась вдруг она, разрушив только что построенный в моей голове воздушный замок. «Просто захотелось позлить твою подругу, вот и ляпнула». «Вы явно сейчас не встречаетесь, так как тогда она не находилась бы так далеко от тебя в палате, но при этом все же пришла тебе навестить, а значит, что-то вас все же связывает. Я предположила, что она твоя бывшая». И, судя по ее реакции, угадала. Опять хитро улыбнулась она. «Между вами уже ничего нет, но тем не менее, на что-то она все же еще надеется. Возможно...» «Даже хочет вернуть тебя! Обожаю выводить из себя подобных личностей!» Довольно рассмеялась она, после чего вдруг соскочила с кровати и с довольным видом вышла из палаты на прощание, подмигнув мне. Юмористка, блин. Хотя, может, произошедшее и к лучшему. Мира мне больше не звонила, и появился шанс, что она наконец-то отстанет от меня. Да и Аня, в общем-то, очень даже ничего. С юмором. Может, действительно приударить за ней? Скучно с нею точно не будет. «А вы, простите, тоже их родственник?» вырвал меня вдруг из размышлений старческий голос, от которого я чуть не подпрыгнул в воздух прямо из положения сидя от неожиданности. Я вздрогнул, повернул в сторону звука голову и обнаружил рядом с собой на лавочке какого-то старичка, который добродушно смотрел на меня из-за больших круглых очков. Маленький, сухонький, в каком-то совершенно допотопном, черном протертом до дыр костюме. Выглядел он совершенно безобидно, так что я моментально успокоился. Не похож он был на нечистую силу. Скорее, еще один посетитель, как и я. Вот только почему он-то так поздно сюда пришел? Нет, не родственник. Прервал я затянувшееся молчание. Случайно сюда забрел. Посидеть захотелось. А тут так хорошо, уютно. Надеюсь, вы не возражаете? Что вы, что вы? Замахал маленькими руками старичок. Сидите сколько хотите. Хотя жаль, что вы не родственник. Как-то паник он. Я уже обрадовался, что не совсем еще угас наш род. Что объявился еще кто-то из родни. Но... «Увы, тщетны мои надежды», — грустно улыбнулся он. «А ведь когда-то наш род был весьма влиятелен в Российской империи, а сейчас его уже и не вспомнит никто». Еще больше расстроился он, но тут же встряхнулся и с любопытством уставился на меня. «Но что же вас сюда привело в такое позднее время, молодой человек, если это не секрет, конечно?» Сложно сказать. Неопределенно ответил я, не собираясь откровенничать перед незнакомым человеком. Я давно уже хотел выбраться до какого-нибудь старинного кладбища, но время нашлось только ночью, к сожалению. Хотелось, так сказать, прочувствовать местную атмосферу, отдать дань усопшим. Ну, а вам-то почему не спится? Поспешил сменить тему я, почувствовав, что отмазка у меня вышла какой-то нелепой. «Да в моем возрасте сон — это уже роскошь! Бессонница мучает! Вот и выхожу прогуляться! Так походишь пару часов, а там уже и спать иду!» — грустно пробормотал он и взглянул на небо. «К тому же сегодня такая замечательная луна! Редкое зрелище! Но только где же мои манеры?» Вдруг встрепенулся он, встал с лавочки и отвесил мне церемонный поклон. «Позвольте представиться, молодой человек. Граф Задунайский Ульянов к вашим услугам. С кем имею честь?» «Дмитрий Черторыйский». В свою очередь представился я, нехотя встав с лавки и протянув новому знакомому руку для рукопожатия. Вот только он не ответил на него а наоборот сложил руки за спиной и покачал головой с каким-то разочарованием во взгляде. «Ну что же вы, молодой человек! Вроде интеллигентный, образованный человек, а такую элементарную ошибку допустили!» С досадой пробормотал он. «Неужто вас не учили тому, что когда вы идете ночью на кладбище, то никому нельзя называть своего имени?» Но такой ошибки вам никто не простит. Придется мне вам наглядно продемонстрировать, к чему она может привести». Бросил он тут на меня зловещий взгляд. Я успел заметить, как его тело вдруг стало практически полностью прозрачным, но даже испугаться не успел. Его уже почти невидимая фигура метнулась ко мне, но как только коснулась меня... Какая-то невидимая сила отшвырнула его от меня, сопроводив действие негромким хлопком. На секунду старичок скрылся из глаз в кустарнике, но вскоре просочился сквозь него, вот только нападать больше не спешил. Его лицо выражало какую-то смесь растерянности, удивления и даже стыда. «Прошу великодушно простить меня, ваше могущество!» Склонился он в... Склонился он в низком поклоне. Не признал сразу. Совсем, видать, стар стал. Вот и я простоволосился. Очень давно уже у нас не было в гостях слуг смерти. Думал, уже и не осталось их на земле нашей. А тут сюрприз такой неожиданный вышел. Сконфуженно покачал головой он. Дозволено ли будет вашему покорному слуге узнать ваше настоящее имя? Так Дмитрий же. Чуть было не ляпнул я, но вовремя прикусил язык, сообразив, что произошло. По факту-то я совсем даже не Дмитрий, а вовсе даже Александр, что, по всей видимости, меня и спасло. И сомневаюсь, что мне стоит доверять этому типу, так что, пожалуй, обойдется. Зови меня так, как я представился, Дмитрием, скомандовал я, на что он лишь кивнул в ответ понимающе. в таком случае, дозволено будет вашему скромному слуге сопроводить вас к хозяину кладбища. Он может быть очень недоволен тем, что вы не поспешили засвидетельствовать ему свое почтение. Не стоит нарушать покон. При посещении кладбища слугам смерти первым же делом следует его навестить. Вы же изрядно уже задержались. Наверняка он уже знает о вашем прибытии, и такая задержка – «Может, весьма его разозлить?» Боязливо тихим голосом предупредил он меня, нервно оглядываясь. «Ну, раз этого требует покон, то сопроводи!» Милостиво разрешил я, теряясь в догадках, что это за покон такой, на который тут ссылаются все, кому не лень. И не знаю, что это за хозяин кладбища такой тут обитает, только мне как-то насрать было на его злость. Я никому ничем не обязан. «Будет мне свое недовольство высказывать, пошлю его лесом, да и все». «Приветствую тебя, Кощеевич, на моих землях. Долго же ты ко мне шел. Больше двух часов уже шатаешься по моим владениям, а уважить не торопишься. Нехорошо это. Совсем вы, людишки, страх потеряли». «Еще и без гостинца пришел, что является полным пренебрежением с твоей стороны. Смотри, так ведь можно и навсегда тут остаться, и даже то, что мы являемся слугами одних и тех же хозяев, не спасет тебя». Леденящий душу тихий голос буквально приковал меня к земле. От ужаса я оцепенел, не отводя взгляда от высоченной фигуры, укутанной в балахон, с накинутым на голову капюшоном, внутри которого не было ничего. Абсолютный мрак, который не разгоняли даже два алых огонька на месте глаз. От фигуры веяло такой жутью, что вся моя невозмутимость и уверенность в своих силах улетели в тот же миг, как только я увидел ее. Хозяин кладбища обитал в самой дальней его части, которая при этом было и самым старым на кладбище. Пока мы шли сюда, дедок немного просветил меня на тему того, кто такие эти хозяева. Как оказалось, у каждого старого кладбища есть свой хозяин. Как правило, им становился тот, кто был похоронен там самым первым, но только мужского пола. Женщины почему-то им стать не могли. И появиться он мог только на том кладбище, где была ограда, которая как бы отделяла мир живых от мира мертвых. Хозяин кладбища, которого иногда также называли «костяным царем», был тут абсолютным владыкой с правом карать и миловать всех, кто оказался на его территории. Как правило, живых людей он не трогал, за исключением тех, кто нарушал внутренние порядки. Нет, всяких алкашей, которые во множестве паслись на кладбищах в поисках бесплатной выпивки, он не трогал. Но вот расхитителей могил карал без всякой жалости. Правда, тех уже давно тут не появлялось. Последний раз лет двадцать как тому назад объявлялись, чтобы остаться тут навсегда. Администрация кладбища прекрасно знала о его существовании, и не лезла в его дела, негласно признав его главенство. Даже на ночь кладбище перестали закрывать. Покойники не разбегутся, а живых не тронут, если они придут без злого умысла. Правда, ко мне это не относилось, так как я уже был необычным человеком, а тем кто уже обеими ногами вляпался в этот мир ночи и был обязан соблюдать этот долбаный пока неизвестный мне, покон, за нарушение которого мне ничего хорошего не светило. И одним из пунктов этого покона было то, что на кладбище нужно было приходить с гостинцем в виде свежего мяса. Вот только я об этом понятия не имел, а Баюн предупредить не соизволил. Когда я слушал этого графа-призрака, то весьма скептически отнесся к его словам, будучи уверен, что никакой хозяин кладбища мне не страшен, и я с легкостью уделаю его при необходимости. А сейчас я беспомощно застыл перед ним, чувствуя, как леденеют мои оцепеневшие конечности. «Ну, что молчишь? Язык проглотил?» Тихо рыкнула фигура. «Я хоть болтунов не люблю». Но и молчунов, которые не отвечают мне, когда я вопрос задаю, не жалую. Здравствуй, владыка мертвых, еле выдавил из себя, почувствовав всей душой, что если и дальше буду молчать, то и вправду рискую тут навсегда остаться. Прошу прощения, что не навестил тебя сразу. В свое оправдание могу лишь сказать, что не знал я того, что должен это сделать». «Лишь недавно обрел я силу, но, увы, незнания Не было у меня учителей, которые могли бы рассказать мне о поконе и правилах поведения. Я и на кладбище-то случайно пришел, по велению души, так сказать. Развел я руками, почувствовав, что оцепенение спадает. Прости, если обидел чем. В следующий раз, когда приду, то уже обязательно не с пустыми руками буду». «И первым же делом к тебе приду, дабы засвидетельствовать свое почтение», — склонил голову я. М, -м, м а ведь не врешь», — слегка качнулась фигура, залитая лунным светом. «Хорошо. На первый раз прощаю. Хоть вы, людишки, и говорите, что незнание закона не освобождает от ответственности, но мир ночи...» Более справедлив, чем ваши законы. То, что сила привела тебя сюда, уже хорошо. Значит, откликается она и направляет тебя в нужную сторону. Для нас слуг смерти. Кладбище считай, что дом родной. К тому же чую я, что повелитель наш жаждет встречи с тобой. Так кто я такой, чтобы идти против его воли? Развел он длинными костяными руками в стороны. «Знай, Кощеевич, что отныне ты желанный гость на этом кладбище, если впредь будешь соблюдать покон. Можешь смело приходить сюда, никто тебя не тронет. Даю тебе в том свое слово!» Величаво закончил он. «Но сейчас тебе следует удалиться и ждать. Ждать?» когда наш повелитель призовет тебя. «Спасибо за такую честь!» — поспешил поблагодарить я. «Но можно задать вопрос напоследок?» «Спрашивай», — милостиво кивнула фигура, «почему вы называете меня Кощеевичем и кто наш повелитель?» — рискнул уточнить я. «Так ежели ты потомок Кощея, то как тебя иначе называть? Кощеевич и есть!» Гулко рассмеялся хозяин кладбища, что прозвучало весьма жутко. «А повелитель наш, владыка мертвых, так то кощей и есть!»